о спорте. Немножко надо поговорить о спорте, все таки надо как-то мужчин включить в процесс. Настоящий фурор произвели вчера российские дзюдоисты на чемпионате мира по шашкам. Но на прошлой неделе неожиданно попал в больницу Павел Глобов. Дело в том, что Майк Тайсон попросил его составить ему гороскоп. Иглоб ответил ему честно, что Тайсон родился в год черной обезьяны. Три дня назад на четыре с лишним часа затянулся хоккейный матч Финляндия-Чехия, в два из которых пьяные финны ржали над фамилиями чехов. Вообще, я из Петербурга однажды на пароме шёл в Хельсинки. И так тихо, смирно было на теплоходе. Я и инвалидов, в общем-то, не видел никаких. И вдруг мы подходим к Хельсинки, и там на причале человек 150 финнов, и все встречают наш наш паром и все с инвалидными колясками. Я ничего понять не могу. Я ни одного инвалида не видел. Оказалось, пьяных финнов выносить с теплохода вообще говорить про наш спорт невозможно не сказать. Знаете, не вы, не вы... Вот я, я, я не могу промолчать и не сказать ничего о нашем футболе. Я посмотрел чемпионат Европы из Португалии, сделал для себя, знаете, какой вывод. Наши футболисты играют заразительно плохо. С ними плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают, как с нашими играть. Они не знают, как бороться, они привыкли играть с теми, кто бегает по полю. А наши изобрели новый вид спорта спортивная ходьба с мячом. Вот. Они вяжут всех совершенно. Единственный быстрее кого наши играют это эстонской команда. Они умудрились выиграть 4:1 у Эстонии, и, и счастье было. А я объясню, в чём дело. Комментатор сказал одну фразу, которую я понял, поскольку я часто бываю в странах Балтии. А такой широкий наш зритель, он не понял этой фразы. А комментатор сказал: "В эстонской сборной играют многие русские игроки, но им запрещено говорить по-русски, они все говорят по-эстонски. Вот в этом и причина, потому что языки разные. Вот я вам приведу пример, чем отличаемся мы, ну, это кто-то из Эстонии был здесь. И... Чем отличается, вот, скажем, наш темперамент от темперамента прибалтийского. Это тоже выражено в наших языках. Например, мы говорим: "Солнце выползает из за горизонта". В странах Балтии говорят на местных языках: "Солнце выпрыгивает То есть вы понимаете разницу, то, что для нас выползает, то для них выпрыгивает. И у них языки с длинотами, и Вот пока пока наши русские игроки на эстонском языке на поле скажут: "Опасно справа". Практически опасность прошла, уже закончилось всё. Ну и, конечно, хочется, хочется записать на телевидении такое эссе. Никто не знает, что такое эссе, и я не знаю. Но все так уважают сразу: "Ой, он эссе пишет". Об Олимпийских играх. Знаете, когда развалился Советский Союз, вот первая мысль у меня была: как мы будем побеждать теперь? В Олимпийских играх, если все спортсмены будут выступать теперь за разные страны, и я вспомнил об этом, когда были Олимпийские игры в Греции, и, между прочим, сделал интересный вывод. Действительно, мы отстали от Китая и Америки. Но если к российским медалям прибавить медали, завоёванные спортсменами из бывших советских республик, а если еще прибавить русскоязычных казахских немцев из сборной Германии, А если детей Брайтоновских и Сиднеевских иммигрантов с именами Джон, Сэм, Алекс вместо Сёма, Саши и Вани? А если ещё учесть, сколько спортсменов, медалистов, как в Китае воспитали наши тренеры. Вообще все медали наши. Лично меня, я не знаю как вас, охватывала неподдельная гордость, когда на ринге во время Олимпийских игр тренеры, судья и боксёры все ругались по-русски. Я невольно сделал вывод для себя, Россия для талантливых людей и для спортсменов это не страна, это плодородина. Вы вдумайтесь, как можно ругать наших спортсменов, как это делает сегодня спортивное руководство. Да занять столько призовых мест, живя в стране, где с момента развала Советского Союза не построено ни одного стадиона, где бассейны с болотной водой. Во многих уже собирают лотосы. Где дворцы спорта под шоу бизнес и автосалоны, где главный символ спортивной гордости России лужники за множество ларьков, народ прозвал нужники. Где тинейджеры играют в футбол на компьютерах, накачивают мышцы джойстиками. Школьники занимаются наполовину спортом, только допинг принимают. А учтите, что у нас в стране руководство спортивное получило лично от президента право выдавать лицензии спортивному комитету на открытие казино по всей России. Они с тех пор и перебодали, какой спорт важнее. Я ехал между Ростовом и Таганрогом, одноэтажные дома, покосившиеся инвалидные заборы, старушки ходят вот в этих хватников, в которых они родились до войны еще. Одно-двухэтажное здание, знаете, что написано? Казино Обама. И на дверях круглосуточно работает джекпот. <реш> Умеют говорить правду, когда не понимают, что говорят. Я помню, как порадовал однажды спортивный комментатор во время репортажа из Афин. Всего одна медаль сегодня у нашей олимпийской сборной. На этой печальной ноте разрешите с удовольствием закончить нашу передачу. А я не согласен. Я вообще не понимаю, как можно было умудриться занять столько призовых мест, упражняясь фехтованию в подъездах, учась нырять с пеньков в лесные речки, когда вода достигает самого высокого уровня в дни паводка по колено. Где в спортивной ходьбе обучаются с детства пехом добираясь до школ, где женщины в шестом только в стриптиз-барах можно увидеть? И неприлично в стране полууголовной романтики звучит выражение упражнение на козле. О, и все понимают, что это такое. Ну, вы знаете, дети, 10 лет пошли смотреть оперу Золотой петушок, у них у всех была окатайка, когда главный герой сказал: "У тебя теперь нет жены, мы тебе дарим петуха". Вы понимаете, что вы все знаете, о чём идёт речь. Это страна уголовной романтики. Да, наверное, мы бы получили гораздо больше медалей, если бы в олимпийские виды спорта включили борьбу с однорукими бандитами, взламывание чужих сайтов на время, обворование квартир через форточку с препятствиями, толкание речей. Недаром у нас оказалось лучше в мире команда российских стрелков, только им было где тренироваться. Пусть Россия сегодня это широкоформатное стрельбище растущий таксист стал чемпионом Олимпийских игр по стрельбе, тренируясь ежедневно у себя на даче. И не мечтая об Олимпийских играх, он просто тренировался, чтобы защитить себя и свою семью в государстве, которое никого не может защитить, кроме казино, рынков, банков, ресторанов, залов игральных автоматов. Я не знаю, где тренировались остальные наши стрелки, но говорят, после олимпиады цены на услуги российских киллеров возросли. А наши бегуни-девушки, они бежали порой быстрее американок, хотя американки бежали, видно было по глазам их, на финише ожидают большие деньги. А наши бежали по нашенски просто бежали от души. После если наши задумаются о деньгах, они до финиша не доползут. Им надо будет решить задачку, как эту медаль, которую они получат, не заложить на старости лет в ломбард. Только наш русский паренек мог 5 минут, пять минут идти марафонским шагом с тепловым ударом без сознания. <свят> ни один американец ни за какие деньги не пройдет пять минут без сознания. О чем наш думал спортсмен в это время? О процветании нашего государства, о нашем спортивном руководстве, будут выбирать на третий срок президент или нет? Да нет, он просто хотел порадовать своих родителей они и так мало видели радости за свою вечно перестроенную жизнь и дошло порадовало. А наша женская волейбольная сборная во главе со своим долгоиграющим тренером. Только он умеет в нужный момент подобрать такие допинговые слова. <звы> которые не засекаются ни одним антидопинговым прибором. Наши гимнастки, да низкий поклон нашим гимнастам. Они поролись не только с соперниками, но и с судьями. Правильно я сказал, посмотрев одну из таких передач. К сожалению, все судьи живые люди. Но зато всего один наш гимнаст, которому болельщики разных стран аплодировали, встав со своих мест в течение 10 минут. Вопреки отцам, суди, он сделал для нашей страны отчизны больше, чем все министерство иностранных дел. Это же как надо было уронить авторитет спортивной страны, чтобы его стоя на не наших трибунах защищали 3.000 не наших болельщиков. И не надо винить сборную России по плаванию, <клёх> мол она провалилась. В конце концов никто не утонул. Вообще, и вообще не надо винить наших спортсменов. Чисть им и хвала. Если бы ни их имена, как имена наших ученых, артистов, да во всем мире А России сегодня судили бы по Чубайсу, Березовскому, Абрамовичу, Басаеву, Жиреновскому. И думали, что Россия это такая баба беспринципная, которая только умеет что-то давать кому не попадя своими нефтяными скважинами. Вы знаете, Газпром провёл Конкурс Мисс Красавица» на Ямале. Знаете, как назвал конкурс? Мисс Красавица»? Мисс Скважина». Хочется похвалить и наш олимпийский комитет, его руководители. Молодцы, они все таки оторвали какие-то средства от казино. Практически от себя оторвали. Билеты спортсменам купили в Грецию. И обратно купили тоже. Молодец, и президент, хороших он нашел для себя избранцев спортивного руководства. руководство. Избранцев избранцев, я не говорился, полных избранцев. Поэтому, учитывая их психологию, не кормильцев спорта, а кормленцев от него. Я бы позволил дать один совет нашему президенту. Если он хочет, чтобы наша сборная олимпийская добилась результатов в разных видах, чтобы им было где тренироваться следующие четыре года, чтобы появились бассейны, стадионы, гимнастические залы, фехтовальные дорожки, ему надо немедленно самому заняться плаванием, легкой атлетикой, фехтованием, начать играть в футбол и, конечно, принять участие в синхронном плавании вместе со своей администрацией. И, конечно же, упражнения на козле. Я не имею в виду Ходорковского. если продолжать тему спорта и поговорить еще в футболе, вот мое мнение, у нас действительно футболисты тоже очень талантливые, у нас тренеры бездарные, руководство бездарное. Что такое талант? Талант, я вам открою секрет, это темперамент. Вы посмотрите, как наши тренеры сидят, смотрят на матчи. Это это это олёбы в кислотной среде. Вот теннисистки наши играют, кричат, орут, темперамент. Вот что такое талант. Боря Мысей, вот талант. Да Танцует неважно. Народ собирается смотреть, как он танцует. Поет хуже, чем танцует. Полный зал, потому что Бориска талантлив. Вот сделайте его тренером российской сборной по футболу. Он зажжёт футболиста. Боря зажигал так. Футболу нужна зажигалка. И футболисты бегают. Нет, и за ним тоже некоторые будут бегать, ну, только не Закончился чемпионат Европы по пьянству. Первое место заняли русские, нет фины. Второе место заняли русские, нет французы. Третье место заняли русские. Да успокойся ты, русские в жюри сидят.